«Вы им словари издательства а бицедарии подсовываете, а там опечатки, там бревенчатый, через «йо». «Мальчики, мальчики!» — укоризненно пробасила холодноглазая дама. «Ну что вы дуркуете, как смешные, отойдемте за угол». «А вы!» — ощерившись, повернулся к ней Петр. «Вы вообще контрафактом торгуете! У вас все словари левые!»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 Славик сочувственно покивал, хотя, правду сказать, сам зачастую употреблял оба неузаконенных словца. Нет, правильная форма была ему известна, просто не хотелось выделяться из коллектива. — А вот вы, йофикаторы, — закинул он на удачу, — как вы относитесь к этому маньяку? — Знаете, — загадочно обронил Петр, — после сегодняшнего столпотворения в магазинах я уже не убежден, что это именно маньяк. В смысле, маньяк-одиночка. — А кто еще? — ошалело переспросил Славик. — Банда? — Да, — со вздохом подтвердил ефикатор. — Не исключено, что мы имеем дело с конкурирующей организацией, ставшей на путь арфоэпического терроризма. — Какого? — Арфоэпического, — твердо повторил Петр. — И обратите внимание, Вячеслав метод-то действенный.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 Мало нам было ваххабитов. И ведь, что удивительно, чем благороднее цель, тем более безобразные средства используются для ее достижения. Чадолюбие и то приводит к жертвам. В позапрошлом году, например, издатели, борясь за право печатать учебники, просто перестреляли друг друга. Вот вам и все, чадолюбие. «Гражданин Педиков Петр Семенович».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 Славик тихо сидел по одолевоту уже второй раз, за истекшие, или истекшие, сутки вновь изображал свидетеля, а может быть даже и сообщника. — Ваша фотография! — методично потрошил задержанного Алексей Михайлович Мыльный. Тот сорвал очочки, рискнем предположить, что слово это все-таки пишется через «ё», протер стекла краешком свитерка и выдрузил вновь. Всмотрелся, погрустнел. Да! «Моя?» На снимке указано точное время и дата. Что вы делали позавчера в интернет-кафе «Убила Г» в 15.08? «Отправлял письмо!» С обреченной улыбкой отвечал Йофикатор. «Кому?» «Вам!» «Вот это!» И задержанному была предъявлена распечатка послания, подписанного «Джек the Reaper. «Да!»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 «Ваш опыт несопоставим с моим, но ну, признайтесь, ведь с подобными мотивами преступления вы тоже сталкиваетесь впервые, и обратите внимание!» Встревоженно добавил горбатенький Джек, «The Reaper», нервно пощипывая мочальную аккуратно подстриженную бородку. «Я нисколько не претендовал на незаслуженную мною славу, поскольку использовал «Аланим».» «Что-что использовал?» «Аланим», Ал то есть подписался чужим именем».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 «Не понял», — пролепетал Петр. Старший опер взял чистый лист и размашисто начертал на нем слово, большими буквами, перевернул, предъявил. «Зачитай! Афера?» Озадаченно помигав, зачитал задержанный. «Так какого ж ты рожна?» — ласково и жутко спросил мыльный. «На первой жертве афера вырезал громотей твою юфикацию!» Педиков отшатнулся и онемел. «В словарь лень заглянуть», — продолжал мыльно, не давая гражданину Педикову опомниться. «Других учишь, а сам ошибки на трупах делаешь». Да уж, что-что, а на пушку брать Алексей Михайлович умел виртуозно, умел и любил. Причем выходило это у него обязательно в каком-то, знаете, педагогически менторском тоне. Вызовет, бывало, подследственного, а дарит устало насмешливым взглядом. «Ну что, второгодник?» — спросит.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 «Да погоди ты с признанием со своим! Да сказать дай!» Однако в данном конкретном случае приемчик не сработал. «Я?» — дрогнувшим голосом начал Петр. «Ну, я? Я не мог вырезать на трупе? Афера!» Яфикатор задыхался, у него даже зубы слегка дребезжали. «И не подумайте, что от страха, от негодования. Вы вправе обвинить меня в чем угодно, только не в этом!» Ага.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 Что за газета? Провинциальные вести! Старший опер насупился, посопел. Ваше? спросил он, предъявляя списки словарей, изъятые у Петра и у Славика. Мое! Откуда это у вас? Сам составил? Так, процедил мыльный, поворачиваясь к сотруднику. Проводите гражданина Педикова, Петра Семеновича в следственный изолятор. В изолятор? с тревогой переспросил тот. А вы как думали?